Глава 8. Бетси Фелтон из высшего женского учебного заведения вынесла много всевозможных познаний и знала о жизни столько, сколько считала нужным. Только одного она до сих пор не освоила – умение приносить себя в жертву с улыбкой на устах. Она была своеобразным существом и главным образом, потому что никогда не выдавала свои философские теории, которыми ее в избытке нагрузили преподаватели. Несмотря на ярко выраженную практичность, Бетси была мечтательницей. Разъезжая в автомобиле или резве верхом на лошади, она целыми часами могла предаваться сказочным мечтам о приключениях и замечательных людях, с которыми вместе переживала эти приключения. Было несколько странным, что же могло ее объединять с Ральфом Сапсоном, человеком холодного практичного ума. Нельзя сказать, что ее жених Ральф был прекрасным ухажером, Только один раз, после первого объяснения в любви, навестил он свою невесту. Помолвке он не придал надлежащего значения и, не теряя попусту время, приступил к самому главному – к вопросу о преданном. Бетси считала это правильным, ибо всякая мысль о сказочном принце приводила ее к страданиям. По стечению обстоятельств Бетси пережила свой первый роман как раз тогда, когда обручилась с сэром Ральфом. Однажды она оказалась в картинной галерее, где кроме какого-то молодого человека и маленькой худощавой рассеянной девушки не было больше никого. В руках у девушки была кипа каталогов. Молодой человек, казалось, не имел никакого отношения к выставке. Бетси, начав осмотр, оказалась рядом с молодым человеком, который рассматривал полотно под названием «Синий ветер на зеленом холме». Он был печален, даже подавлен. «Какого вы мнения об этой картине?» Не отрывая взгляда от полотна, спросил молодой человек. Она вздрогнула, повернулась и посмотрела ему в лицо. «А он очень симпатичный», — отметила она про себя. Глаза его были цвета небесной лазури. Несмотря на то, что юноша был небрит и носил воротник не первой свежести, в нем сразу чувствовался образованный человек. «Я нахожу ее несколько страшной». — ответила она. — Я тоже, — согласился он. — Вы правильно выразились. Страшный, да. Но какой вы ее находите с точки зрения искусства? Она сразу не ответила. Закончив колледж, Бетси занималась в специальной школе, где изучала искусство и литературу, и кое-что в этом понимала. Потому могла позволить себе высказать собственное мнение. Как произведение искусства, я нахожу это оригинальным, даже несколько эксцентричным. — Вы убеждены в этом? — спросила нервно. Разговаривая, он все время вглядывался в картину, ни разу не повернувшись к Бетси. — Убеждена, — ответила она. — Эти картины безобразны. Он кивнул. — Полностью с вами согласен. И никто лучше меня не может судить об их безобразии, ведь я рисовал их сам. У Бетси перехватило дыхание. — Ах, я очень сожалею! вырвалось у нее, и я сожалею, что их нарисовал. Теперь убедился, что мои друзья еще не созрели для оценки моих картин. Обернувшись к ней, он удивленно воскликнул. — Ну, я был уверен, что вы гораздо старше? Она засмеялась. — Как можно, — сказал он, — уставиться на эти отвратительные картины и не заметить вас, такое приятное создание? Вы так заразительно смеетесь? Я давно не получал такого удовольствия. Он посмотрел на часы. «Мисс, где вы?» Позвал он девушку с каталогами и снова обратился к Бетси. «Что вас заставило посетить эту выставку?» «Я вчера прочла хорошую критику в газете». «В мегафоне?» «Да, рецензия была замечательна», отметила Бетси. «Я сам ее написал», объяснил он, нисколько не смутившись. Затем, обращаясь к девушке, подошедшей к ним, он приказал. «Скажите вашему шефу, чтобы он закрыл выставку, упаковал картины и отправил их на мою квартиру. — Но! — воскликнула Бетти в ужасе. — Я надеюсь, что не мои глупые умы побуждают вас к этому. — Я, как видите, не умею рисовать. В сущности, я никогда не учился этому и даже не работал у какого-нибудь мастера. Я гений. Эти произведения являются продуктом творчества гения. Рамы стоят много денег, а краска, которую я употребил, тоже недешево. — Здесь все есть, — он указал рукой на стены, — кроме умения. Они вместе покинули галерею. Бетси не понимала, как можно в такой короткий срок почти мгновенно проникнуться сомнениями и душевными переживаниями совершенно незнакомого человека. — Вы мне, впрочем, знакомы, — сказал он внезапно. — Вы мисс Бетси Фелтон. Я видел в академии ваш портрет, к слову сказать, очень скверный. — Большинство людей находили его хорошим, — вставила она. — Я его нашел слишком идеализированным. — Но, боже, что я смыслю в искусстве? — Кажется, этот лимузин принадлежит вам, — прибавил он и указал на большой автомобиль. — Да, отец подарил его ко дню моего рождения, когда мне исполнился двадцать один год. — Красивая машина! — воскликнул он, открывая дверцу автомобиля. — Очень сожалею о картинах, — сказала Бетси, протягивая ему руку. — О, пусть это вас не беспокоит! Он весело улыбнулся. — Могла бы вас подвести, если это по пути, предложила она после некоторого раздумья. Он провел рукой по небритому подбородку. — Если вам известно местонахождение какой-нибудь красивой глубокой реки, в которой человек мог бы беспрепятственно утопиться, то я был бы вам очень благодарен, если бы вы меня туда отвезли! — Серьезно ответил он. Но, увидев испуганные глаза Бетси, он засмеялся и добавил. Думаю, что вы даже не знаете, как меня зовут. Конечно, она не знала. Фонса Блэкстон, произнес он коротко. Фонса. уменьшительный имя. Настоящий Альфонс. Отвратительное, не правда ли? Для художника оно еще подходит. Если вам что-нибудь понадобится, обратитесь по этому адресу. И он вручил свою визитку. Поцеловав ей руку, он помог Бетси сесть в автомобиль и захлопнул дверцу. Постояв несколько секунд, художник приподнял шляпу и быстро удалился. Задумавшись, Бетси не сразу заметила, как сэр Ральф Сапсон в сопровождении какой-то дамы поклонился ей. Она успела лишь заметить изящную одежду незнакомки и зонтик, прикрывавший ее лицо. «Кто эта дама, которой вы поклонились?» Я зовут Бетси фэлтон ответил он, улыбая своей красивой спутнице. «Ах, ваша невеста, если не ошибаюсь», — спросила она. «Как трудно проживать в Лондоне инкогнито!» Я бы охотно с ней познакомилась. Может быть, несколько позже, заметил сэр Ральф. Да, я очень этого хочу, совырковала графиня. Но рассказывайте дальше, пожалуйста. Все это меня так интересует. Я начинаю понимать, от чего это вы, англичане, так богаты. Кажется, во всех деталях вы знаете дело, которым занимаетесь. Вы мне льстите, скромно запротестовал сэр Ральф. Откровенно говоря, я совсем уже не такое большое светило. Но более или менее, конечно, нужно знать свое дело. — Более или менее? — воскликнула она удивленно. — Думаю, вы очень скромны, а ведь так хорошо осведомлены о своей железнодорожной сети. Сэр Альф раздумьи почесал свои усы. — Да, немного углубиться в эти вещи все-таки нужно. Ведь некоторые господа очень часто приписывают себе чужие заслуги. Но транспортировка золота, во всяком случае, плод моих мыслей. — Мне никогда и в голову не приходило, что торговая жизнь так полна романтики, — заметила княгиня и тут же перевела разговор. — Нельзя ли попросить шофера повернуть? С меня достаточно парка. Автомобиль сделал полукруг. — Хорошо, что вы так захотели, — обратился сэр Альф к княгине. — Почему? Не заметили ли вы человека в серой волочной шляпе, беседовавшего в автомобиле с какой-то дамой? Она кивнула. Это чудак-полицейский по имени Майкл Претерстон, брат лорда Претерстона. Я бы не хотел, чтобы он обратил на нас внимание. Расскажите мне побольше о вашем транспорте золота, попросила она. Сэр Альф охотно продолжал рассказывать о своем деле. Так он посвятил ее в историю с доками в Саунтгемптона, где будут останавливаться большие пароходы, раскрыл план нового расписания, предложенного им дабы улучшить все увеличивающееся передвижение по железной дороге. «Мы будем транспортировать все добываемое золото», – объяснил он важно. Это, конечно, означает, что надо быть весьма осторожными, несмотря на то, что в Англии нам нечего бояться. Этот пояс, собственно говоря, состоит из двух больших несгораемых шкафов на колесах. При этом такие вот вагоны внешне ничем не отличаются от обыкновенных закрытых товарных. «Поэтому даже при столкновении ничего не случится, ибо сделаны они из бронированной стали». «Как интересно!» – воскликнула она. «Вы, наверное, выработали для этих поездов чрезвычайно сложное расписание?» «Да, вплоть до мельчайших деталей», – ответил он, вынимая из кармана записную книжку. «Я вам его покажу, княгиня», – продолжал он, перелистывая украшенные золотым обрезом страницы. «Вот здесь время отправления». Тут имена начальника поезда, машиниста, его помощника и двух кондукторов. Она заглянула в книжку. — У вас неразборчивый почерк, — сказала княгиня, улыбаясь. — Знаете, мои родители были людьми старого воспитания, и дорогой батюшка разрешал нам изучать латинский шрифт лишь только тогда, когда мы становились взрослыми. Но, несмотря на это, я все-таки, наверное, понимаю, насколько все это сложно. Вздохнув, она вернула ему книжку. — Боюсь, что я очень глупа, — сказала она. Числа меня всегда чрезвычайно затрудняли. А вы, очевидно, обходитесь с ними запросто. Я вообще ненавижу все писанное. Судя по вашей заполненной всевозможными заметками книжки, это вам очень нравится. Для меня же сущие наказание написать даже простое письмо. Моя бедная рука не может поспеть за быстро бегущими мыслями. Она вынула из кармана тетрадочку и серебряный карандаш. «Я вам кое-что покажу». Она стала быстро писать, в то время как сэр Ральф удивленно наблюдал за ней. «Вот», — воскликнула она гордо, — «это то, что дается мне легче всего». «Но ведь это не похоже на стенографию», — заметил он. «Это особого рода русская стенография», — объяснила княгиня. «И я так ленива, что пользуюсь ею каждый раз, когда хочу написать письмо». Его затем переписывает моя секретарша, единственный человек на свете, умеющий читать эти знаки. Я делаю это только потому, что не могу долго писать. — В таком случае вы очень умны, княгиня! Она протянула свою маленькую ручку и слегка похлопала его по плечу. — Вы не догадываетесь, насколько я умна! — ответила она, и оба рассмеялись.